11.3. Циститы. Следующая очень болезненная для многих женщин тема – циститы. Что такое цистит, знает любая женщина. Да и мужчинам бывают знакомы сходные проблемы. Редко у кого за всю жизнь не было учащенного, иногда болезненного мочеиспускания и позывов. На самом деле эти симптомы могут сопутствовать не только циститу, но и уретриту и пиелонефриту. Все эти болезни являются инфекциями мочевыводящих путей, поэтому изначальный подход к их диагностике и лечению одинаков. Что такое инфекция мочевыводящих путей? Это учащенное болезненное мочеиспускание, которое трудно удержать. Иногда моча бывает с примесью крови. Классическими провоцирующими факторами инфекции являются секс, смена полового партнера, частые половые сношения, использование спермицида как противозачаточного средства. Другие факторы риска: структурные изменения в почках и наличие диабета в пожилом возрасте. При диабете нервация мочевого пузыря нарушается. Полинеуропатия – очень частое последствие повышенного уровня сахара и это становится причиной инфекции. Если у пациента имеется больше трех приступов инфекционного цистита в год, это тревожный симптом, требующий особого внимания врача. Что с этим делать? При первом эпизоде неосложненного цистита, ничего особенного, просто идете к врачу. Он выпишет известный антибиотик типа бисептола или ципра, который успешно применяется для лечения подобного состояния. Срок лечения в этом случае составит от 3 до 10 дней. Ситуация повторилась. Вот тут надо сдать мочу на анализ, посмотреть, какие там присутствуют бактерии и к какому антибиотику они чувствительны. Важно не пропустить момент, когда инфекция пойдет наверх, в почки. Если вдруг поднялась температура выше 38, появились тошнота и рвота, озноб и боли в пояснице, это может быть признаками пиелонефрита. Немедленно обращайтесь к врачу и интенсивно лечитесь, возможно, даже в стационаре. Что делать тем, у кого эпизодов мочевой инфекции больше трех в год? Начинайте принимать небольшие дозы антибиотиков, например, бисептол или бактрим. Маленькая доза, но ежедневно. Не забывайте, возможно развитие резистентности к препарату, поэтому его подбор надо производить индивидуально. Второй метод – профилактический прием антибиотиков перед половым сношением. Если у вас после секса бывает цистит, не проще ли заранее выпить таблетку? Третий подход – дожидаться симптомов и ничего не делать до их появления. Так поступает большинство женщин. Однако далеко не всегда неотложные позывы в туалет и учащенное мочеиспускание являются результатом инфекции. Существует такое состояние, которое называется синдром боли мочевого пузыря или интерстициальный неинфекционный цистит. Когда наши женщины мучаются циститом, их поголовно лечат антибиотиками, а они далеко не всем помогают. Остаются болезненные позывы, частое мочеиспускание, иногда кровь в моче. Как правило, наши врачи не знают или не хотят знать о существовании очень распространенного неинфекционного цистита или синдрома болей мочевого пузыря. Американская ассоциация урологов определяет синдром боли мочевого пузыря интерстициальный цистит, так это официально называется, как неприятное ощущение в области мочевого пузыря, Боль, давление, дискомфорт в сочетании с учащенным, болезненным мочеиспусканием длительностью более 6 недель при отсутствии инфекции или каких-либо других очевидных причин. Посидели на холодной скамейке, выпили крепкого чая, кофе, поели острой пищи с бокалом вина, понервничали, то да сё. И вот тянущие боли внизу живота, позывы в туалет каждые 15 минут, жжение при мочеиспускании, чувство облегчения очень ненадолго, постоянно тянет в туалет, в общем, одно мучение. Выпила антибиотик, ничуть не легче. Пошла к врачу. В анализах мочи небольшого количества лейкоцитов, ни бактерий. Посев мочи стерильный. Врач все равно выписывает антибиотики, уже другие. Вроде полегче, а впрочем все равно бегать приходится часто. После них кажется еще и хуже. Но другого лечения нет. Уже и молочница замучила. Вот так и живем. То свечи, то таблетки, а все без толку. Ничего не напоминает. Ведь такое может случиться с каждой десятой женщиной. И что особенно обидно нам, мужчинам, помимо нашего хронического простатита, синдрома тазовой боли, 1-2% мужчин испытывают еще и синдром боли мочевого пузыря. Но у женщин это встречается, конечно, намного чаще. Причем течение этой болезни может быть достаточно выматывающим с сильными болями и позывами в туалет до 60 раз в день тут ни сна нормального, ни работы толком не выполнить. Кстати, синдром боли мочевого пузыря представляется сомнительным, если человек не просыпается в туалет ночью или частота мочеиспусканий за сутки составляет меньше 8. Синдром боли мочевого пузыря – интерстициальный цистит из группы заболеваний, про которые говорят «причины неизвестны, патогенез неясен». Можно только предполагать с той или иной степенью вероятности. Мы знаем факторы риска, которые провоцируют симптоматику. Стрессы, менструация, секс, долгое положение сидя, алкоголь, кофе, чай, острая пища, цитрусовые помидоры и многое другое. У разных пациентов по-разному. Про наличие генетической предрасположенности говорит более частое появление этой болезни у близнецов, Если у одного из них она есть, то почти наверняка будет у другого. Видимо, как и в случае с синдромом хронической боли, частью которого, строго говоря, интерстициальные циститы являются, болевые рецепторы, расположенные в мочевом пузыре под воздействием гормонов стресса, перенастраиваются на более низкий порог чувствительности и реагируют на малейшее растяжение стенок мочевого пузыря. Соответственно, перенастраиваются и принимающие центры головного мозга. Так или иначе, проблем с самим мочевым пузырем нет, как и какой-либо инфекции. Потому антибиотики и не помогают. Нет точки их приложения. Естественный вопрос. А что же тогда помогает? Вот тут простого и ясного ответа не будет. Нет высокоэффективного лечения. Увы. Дают анальгетики, антидепрессанты, вводят в мочевой пузырь лидокаин, гепарин, соду. Эффект обычно оставляет желать лучшего. Поэтому основное лечение – обучение пациента определенным правилам поведения. Во-первых, избегать провоцирующих факторов, того же кофе или лимонов, например. Во-вторых, определиться с жидкостью. У одних при моче симптомы становятся более выражены, и таким надо пить воды побольше, в разумных пределах, не более 2 литров. У других перегрузка объемом ситуацию усугубляет, и им надо воду ограничивать. В-третьих, надо начать тренировать мочевой пузырь. Вот есть позывы в туалет, а надо терпеть. Представьте себе, что вы на встрече с президентом. Постепенно увеличивать время между походами в туалет. Из лекарств первой линии – амитриптилин, антигистаминные. Обычно их применяют для лечения аллергии – гидроксизин или новейший монтелюкаст. Есть работа, указывающая на возможный положительный эффект Виагры, причем работа была целиком выполнена на женщинах, видимо, для исключения нецелевого использования. И даже введение ботокса рассматривается как потенциально полезная процедура, что объясняется способностью нейротоксинов ботулизма менять порог чувствительности болевых рецепторов.